«Проснулся я, лежу себе, глаз не открываю. Надо же, думаю, какая только муть человеку присниться может. Или это меня лихорадка треплет, а я лежу у доктора в землянке? Очень похоже, тем более, что не будет в меня никто, команду подъем на ухо не орет. А так сон ничего был, особенно рыжая эта». Вот выздоровею, думаю, надо будет и в самом деле, и с дивизионным слабым полом поближе познакомиться. А что, нам разведчикам это просто, и подарочки из трофеев, и орденов с медалями, полная грудь, одалживать не надо, и времени свободного, на валом, когда не на задании, а то и в самом деле смех один, 22 второй идет». Сколько раз со смертью в обнимку по немецким тылам хаживал, а с девчонкой ни разу еще толком не целовался. Открыл глаза, а надо мной потолок каменный. Я, как вскочил, чуть об этот потолок макушка не въехал. Приземлился на пол, гляжу точно. На эту самую кровать меня вчера мотика и уложила. А вот и форма рядом лежит, сложенная, И сапоги рядом стоят. Значит, не сон все это. Значит, наяву все было. И островок, и замок, и деревня, и кара рыжая. Ох, думаю, ну и влип же я. Ладно, оделся, выглянул в коридор, никого. Вышел и только успел до лестницы дойти. Глядь, рыжая в засаде сидела, не иначе. Смотрю, вырядилась она сегодня прямо как на бал. Сапожки красные, юбка коричневая, мягкая в складку. Короткая юбка, еле колени прикрывает. А сверху то ли рубашка, то ли блузка. Не разбираюсь я в этих дамских шмотках. Белая с длинными рукавами и вырез глубокий, с отворотами. Я на эту блузку секунд пять пялился. А потом дошло, да это же шелк парашютный. У нас, когда фриц со сбитого юнкерса прямо на землянку свалился, дохлый. Зенитчики постарались. Мы тоже этот парашют оприходовали. Кто на что, а один дурик на портянке. — О, — говорю, — Гутен Морген, Фройлайн. Ты чего здесь с утра делаешь? — Тебя жду, — отвечает. — Мне как верному слуге? подобает всюду следовать за своим господином, и глазки отпустила. Ну вот, опять за свое. — Ладно, говорю, охота тебе и дальше из себя дурочку разыгрывать, а дело твое. Получить тогда первое задание — вывести меня во двор, пока я в этих коридорах не заблудился. — С радостью, господин, и улыбается. — Идите за мной. — И вот что, — говорю. «Еще раз услышу, как ты меня господином обзываешь. Не посмотрю, что ты девчонка и дочка хозяина. Или Сергей через «Р». Или Малахов. Или товарищ старший сержант. Ясно?» «Ясно, Сергей», — отвечает. «А меня Каролен Для некоторых кара. Но не для тебя». Повернулась и пошла. «Идет». А походочка у нее, словно у гимнастки на канате, залюбуешься. И фигурка вся такая стройная, ладная, глаз не оторвать. Помню, когда я второй раз в госпитале валялся, на соседней койке один старший лейтенант лежал. У нас с ним даже ранения почти одинаковые были, проникающие правой половины грудной клетки. Только в меня пулеметная на вылет а в нем автоматное застряло. Так вот, лейтенант тут даром что годов ему едва за тридцать, знатоком искусствоведения оказался. Перед войной в Ленинграде лекции студентам читал. У него даже степень была, не то кандидат, не то доктор, не помню уже. Он и мне, Олуху, пока вместе лежали, тоже все о живописи рассказывал. Да так, что заслушаешься и про мастеров Возрождения, и про фламандскую школу, и про Шишкина с Репиным. Все жалел, что репродукции картин вместе с вещмешком пропали. Показать ничего не мог. Я тогда еще все удивлялся. Как же он на передовую-то угодил? То есть он-то, понятно, в первые же дни добровольцем пошел. А в военкомате куда смотрели? Не могли такого человека... Куда-нибудь в тыл к бумажкам приспособить. Мало без него, что ли, Ванек Взводных. Три дня повоевал, на четвертый могил роют. А по канцеляриям всякая шушера сидит. Даже свое прямое дело бумажку написать. И то правильно не могут. В трех буквах путаются. Сержанта нашего Федоренко, то Федыренко, то Федуренко. А один раз и вовсе ведорьянкой записали. Громотей хреновый, только и умеет, что наградные листы друг на друга заполнять. Так вот, среди прочего, мне этот лейтенант рассказывал, будто идеал женской красоты в обществе, слова-то какие, тоже зависит от того, мир или война на дворе. Причем, если в мирное время красивыми считаются стройные и худенькие, типа мальчишка, как он сказал то в войну, наоборот, чем больше, тем лучше. Он мне целую теорию размотал. Мол, из-за убыли населения более ценной считается та женщина, которая больше к рождению приспособлена. Так и сказал. Не знаю, не знаю. К науке я, конечно, уважительно отношусь, но только люди, они ведь тоже разные. Может, для какого-нибудь сержанта Прокопченко... Из-за поиска. Повариха тетя Валя — фугас наш ненаглядный. И в самом деле вершина красоты и всего остального. А по мне, так вот, такая кара — в самый раз. И вовсе она не худая. А с мальчишкой ее даже слепой в темноте не перепутает. А всякие там необозримые просторы — это же никакой материи на форму не напасешься. «Ладно». Спустились мы вниз, в зал какой-то. Гляжу, а на стене зала ковер. И не просто ковер, а настоящее батальное полотно во всю стену. Бородинская панорама. Причем выше-то так, пока ближе не подойдешь, от картины не отличишь. А рыжей-то она ничего. Она на эту вывеску уже давно нагляделась. Дальше идет. А я уставился, как на карту из немецкого штаба. «А ну, стой!» — говорю. «Дай произведениям искусства насладиться!» «Вообще-то, с художественной точки зрения, вещь малоценная. Никакой тебе перспективы с пропорцией, один передний план, и рожи у всех однообразны, как у святых на иконах. Зато выткано все на совесть. Сразу видно, настоящий мастер работал, нитка к нитке». И называется эта штука, вспомнил я, гобеленом. Мне тот лейтенант тоже про них рассказывал. Но меня-то больше другое занимало, кто с кем воюет. Свои, я так понял, в большинстве люди. Ратники там всякие, в светлых кольчугах, шлем типа Буденовки. Тридцать три богатыря, одним словом. И батька Черномор впереди. Потом еще... Деды какие-то длиннобороды в синих халатах и шапках с Эти больше шары огненные мечут вместо полевой артиллерии. Ну и командиры под хоругвями мечи вздымают. Лучники с холмов стрелами вовсю поливают. Ну и так далее. А у противника кого только нет. И карлики какие-то лопоухие зубастые. И скелеты с мечами наперевес и броненосцы черные, вроде тех, что за мной скакали. И еще, куча не поймешь кого, но больше всего зеленых громил с дубинами. Тех самых, я так понял, чьи скелеты я в деревне видел. Челюсть вперед и клыки из пасти. А вообще так себе бой. Даже если одного за десять и считать, все равно с обеих сторон и дивизии не наберется». Насмотрелся я на все это дело и у кары спрашиваю. — Это у вас что, куликово поле или ледовое побоище? Девчонка, похоже, обиделась. — На этом полотне, — говорит, — мастером по старам запечатлена в назидании потомству битва у соловиных холмов, где король Сварог со своей верной дружиной и светлыми магами, что пришли ему на подмогу. Встал против темных полчищ. Я не выдержал и перебил. Ты мне, говорю, сообщение от информбюро не зачитывай. Говори конкретно, кто победил, какие потери, как после битвы оперативная обстановка складывалась. Победа была на стороне света. Кара вздохнула. Но павших с обеих сторон было без счета. И сам король Сварог тоже был в их числе. Зато силы тьмы надолго лишились былой мощи, и это... — Стоп! — говорю. — Опять текст от Левитана пошел? — Он сказал же, — говори конкретно. — Что значит павших без счета? — Выжившие-то были? — Ладно, вражеские трупы посчитать не удосужились, но свои-то потери можно было узнать. Списочный состав дружины до да боя минус оставшийся. Вот и вся арифметика. А то во второй линии пехоты вражеской без счета и до полутора танков. Ну и что это за доклад? Потом надолго лишились былой мощи. Насколько? ты числа называй. Ферштейн? У рыжие глаза растерянные сделались и губы задрожали. А я не знаю. Говорит, «Когда мне рассказывали, то всегда говорили про великую победу света над тьмой и...» «Морально-политическая подготовка, — говорю, — дело важнейшее, не спорю, но и одной ей ограничиваться тоже не годится. Кроме диалектики, хорошо бы тактику со стратегией. Война, она, знаешь ли, счет любит. Ага, смертям особенно». Но я и в самом деле не знаю была большая битва и а потом нам уже про короля фуко рассказывали как он с властелином водором воевал но уж мне вся эта церковнославянская история говорю одни короли до да князья король сварог и дружина его при нем Ладно, хоть сам лег, не просто войско положил, а то был бы поход Игоря на Половцев. Кара голову гордо так вскинула. «Король Сварог, — заявляет, — великий герой, он бился в первых рядах своего войска».